скоплялись главным образом над морем. Еще до выхода из Портлинского залива владелец Урки, озабоченный высотой волн, тщательно проверил весь текелаж. Не дожидаясь момента, когда судно обогнёт мыс, он подверг осмотру Швиц-Сорвенни, убедился, что переплетка нижних вантов находится в полной исправности и служит надежной опорой путинс ванта Марсов. Предосторожность моряка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 сомневался в правильности курса.